Ночной администратор. Ужинала я без аппетита. Слова Лизы меня задели, и я задавала себе вопрос, справедлив ли ее упрек. Я не отправляла Алана Конвея в Бранлоу-Холл, но без сомнения в конечном счете получила выгоду от его поступка. Вольно или невольно я была отчасти виновата. После кофе Лоуренс провел меня через кухню, и я обратила внимание на служебную лестницу и лифт, ведущие на верхний этаж. Мы вышли с задней стороны отеля, и, бросив взгляд через двор, я заметила подъездную дорожку к Бран-Лоу-Коттеджу. В нескольких его окнах горел свет. Возле дома по-прежнему стоял черный рейндж-ровер. «Для Эйдана это сущий ад», — вздохнул Лоуренс. Едва сообщив полицию об исчезновении Сесили, он сразу стал главным подозреваемым. «В подобных делах с мужьями всегда так». я и мысли не допускаю, что он мог желать вреда моей дочери. Я видел их вместе и знаю, что они значат друг для друга. «У них только один ребенок?» – спросила я. «Да, меня это немного печалит, но роды были трудные, и, я думаю, Сесили просто не хотела снова пройти через это. И к тому же у нее было столько хлопот с отелем». «И вы сказали, что Роксане семь?» Я сложила цифры в уме. «Когда у нее день рождения?» Лоуренс понял, к чему я клоню. Сесили уже ждала ребенка, когда выходила замуж. Но причина брака не в этом. Современные молодые люди не придают особого значения формальностям. Не то, что мы. Эйден обожает дочь. Сейчас Роксана — единственное, что помогает ему сохранить здравый рассудок. «Как вы считаете, он не откажется поговорить со мной?» Меня это несколько смущало. Я приехал сюда, чтобы прочитать книгу, которая может быть, а может и не быть связана с убийством, произошедшим тут восемь лет назад. Но это одно дело. А вот раз спрашивать мужа про исчезнувшую жену — совсем другое. Уверен, Эйден будет рад пообщаться с вами. Могу у него спросить, если хотите. Да, будьте так добры. Спасибо. Беседуя, мы шли мимо плавательного бассейна, разместившегося в огромных размерах оранжерея, созданной по образу и подобию Брайтонского павильона. Она находилась рядом со зданием, бывшим уменьшенной копией главного дома. Некогда то был амбар, перестроенный теперь в оздоровительный корпус. Корпус как раз закрывался на ночь, и из боковой двери вышел симпатичный юноша в спортивном костюме и со спортивной сумкой. Заметив нас, он помахал рукой. «Это Маркус», — сообщил Лоуренс. «Он заведует СПА. Но пришел к нам всего пару лет назад». «А кто работал тут в то время, когда убили Фрэнка Перриса?» «Один австралиец. Его звали Лайонел Корби. Но он вскоре уволился. Мы понесли гораздо меньшие потери в персонале, чем вы могли бы себе представить». «Вам известно, где он сейчас?» «Наверное, вернулся в Австралию. Я найду его последний телефонный номер, если это поможет». Значит, тот человек приехал из Австралии, как и Фрэнк Пэрис. Обнаружилась какая-никакая связь. «Да, это может пригодиться», — кивнула я. Мы дошли до конюшни, переоборудованный под жилой корпус для персонала. Здесь размещались пять маленьких квартир-студий, каждой с отдельной дверью и единственным окном, выходящим на отель. Главное служебное помещение находилось в дальнем конце. Лоуренс указал на него. Вот там Штефан хранил инструменты, включая молоток, которым было совершено убийство. Можно взглянуть? Я и сама не знала, что рассчитывала найти в комнате. Бетонный пол и полки, заставленные картонными коробками, банками с краской, разными химикатами. Я отметила, что замка на двери нет. «Защита сильно напирала на это обстоятельство во время суда», — согласился Лоуренс. «Да, любой мог взять молоток». Проблема заключалась в том, что это было единственное свидетельство в пользу Штефана, и под тяжестью остальных улик оно оказалось почти невесомым. Мы подошли к соседней двери. Тут, в квартире номер пять, прежде жил Штефан. Лоуренс постучал и, не дождавшись ответа, достал плоский ключ и вставил его в замок. «С Ларсом я уже переговорил», — пояснил трехерн «Он, видимо, в пабе с Ингой. Они приехали в этом году». Мне вспомнилась деловитая девушка за стойкой администратора. «Они скандинавы?» – спросила я. «Да, датчане, наняты через агентство». Мой собеседник вздохнул. В программе по реабилитации юных преступников мы больше не участвуем. Мы вошли в комнату, которую стоило назвать коморкой, с единственной кроватью у двери, столом, шкафом и комодом. Вторая дверь вела в угловой санузел с унитазом, раковиной и душем. Я предположила, что все пять квартир в точности такие же. Ларс содержал свою в пугающей чистоте. Постель выглядела так, словно на ней никогда не спали, а полотенца в ванной были развешаны идеально ровно. Если не считать пары книг на столе, никакие личные вещи в поле зрения не попадали. Эти скандинавы очень неаккуратные, пробормотал Лоуренс, прочитав мои мысли. Комната выглядит совсем не так, как во времена, когда здесь жил Штефан. Это меня удивило. А вам откуда известно, как она прежде выглядела? Лайон, бывший тренер по фитнесу, о котором я уже упоминал, неоднократно бывал здесь. Они со Штефаном дружили. Вам следует заглянуть в полицейские протоколы. Проще сказать, чем сделать. Я могу переговорить со старшим суперинтендантом Локом. Нет, не стоит, я его знаю. Еще я знала, что Лок едва ли захочет поделиться со мной чем-либо. даже минутой своего времени. Я оглядывала комнату с порога, не желая заходить внутрь. Деньги, принадлежавшие убитому, нашли здесь? Да, под матрасом. Не самое хитроумное место, чтобы припрятать ворованную наличность. Лоуренс кивнул и заметил. Про Штефана Кадреску можно разное сказать. Не вызывает сомнений одно. Особым умом он не отличался. Кто-то мог подкинуть деньги? Ну да, чисто теоретически. Но задайте себе вопрос, когда? В течение дня это практически невозможно. Как видите, дверь выходит на отель, народу везде полно. У нас собрались гости, поздравительный корпус был открыт, охранники, кухонные работники постоянно сновали туда-сюда. Люди смотрели из окон. Не думаю, что кто-то мог проскользнуть в комнату незамеченным. А уж поверьте мне на слово... Полицейские опросили сотни свидетелей. И дело не только в деньгах. Еще нашли следы крови на полу, в душе и на простынях на постели Штефана. Криминалисты выяснили, что следы были оставлены более 12 часов назад. История яснее ясного. В ночь с пятницы на субботу Штефан убил Фрэнка Пейриса. Было много крови. Он вернулся к себе, принял душ и лег в кровать, оставив на всем своем пути очевидные улики. «Если кто-то хотел переложить вину на Штефана, то мог сделать это где-нибудь после полуночи», — заметила я. «В принципе, верно, хотя и маловероятно. Во-первых, замок защелкивается автоматически. И прежде чем вы успели спросить, дубликата ключа в офисе Лизы нет. А во-вторых, посмотрите на расположение кровати. Она стоит прямо у двери. Не представляю, как неизвестный мог проникнуть в комнату, Перепачкать не и пол в душе, а потом выйти, не разбудив при этом Штефана. Мой провожатый закрыл дверь, и мы вместе вернулись в отель. «Дерек должен быть уже здесь», — сказал Лоуренс. «Я попросил его прийти пораньше, чтобы поговорить с вами». Он помедлил. «Могу я попросить вас быть с ним помягче? Парень десять лет работает в отеле, и он хороший человек, но несколько чувствительный». Дерек ухаживает за больной матерью. То, как алан Конвей поступил с ним, вернее, с ними обоими, в самом деле возмутительно. Получилась до да злая карикатура. Мне вспомнилось, что в книге фигурировал персонаж по имени Эрик Чандлер, работавший у кинозвезды личным шофером и дворецким, и живший с матерью Филис. Эта парочка появлялась в первой главе и особой симпатии не вызывала. Дерек читал, а Текус Пунд берется за дело. поинтересовалась я. К счастью нет, он вообще мало читает. Думаю, лучше о книге не упоминать. Не буду. Ну, в таком случае, доброй ночи. До свидания. Спасибо за ужин. Предупреждение Лоуренса Трехерна оказалось совершенно излишним. Я с первого взгляда поняла, что Дерек Энди Кот человек ранимый, доброжелательный и безобидный. Это читалось в его В слеповатых глазах за толстыми линзами очков, в робкой улыбке и вьющихся волосах, торчащих во все стороны без всякого намека на прическу. Ему было уже за тридцать, но лицо его казалось совершенно детским. Кухлые щеки, толстые губы, кожа, намекавшая на то, что ей никогда не доводилось знать бритвы. Дерек уже занял пост за стойкой администратора, забившись в пещеру, образованную диагональным пролетом лестницы, ведущей на второй этаж. Я заметил, что у него припасена еда в пластиковом контейнере, а также термос и журнал с кроссвордами. Он меня ждал. Лоуренс сообщил ему о причине моего приезда. При моем приближении Дерек неуклюже приподнялся, а потом, как и не приняв до конца вертикального положения, снова сел. На ресепшене было довольно прохладно, но мне в глаза бросились капельки пота у него на шее и на щеках. «Мистер Эндикот», — начала я, — «Пожалуйста, обращайтесь ко мне просто, Дерек. Меня все так называют». Голос у него был натреснутый, высокий. «Вам известно, зачем я здесь?» «Да, мистер Трехерн попросил меня сегодня прийти пораньше». Он с трепетом ждал первого вопроса, и я постаралась максимально смягчить формулировку. «Вы дежурили в ту ночь, когда был убит мистер Перрис. Все, что вы видели или слышали, может оказаться крайне полезным». Дерек нахмурился. Я думал, вы тут, потому что Сесили пропала. Но вполне вероятно, что между этими двумя событиями существует связь. На время он задумался. Я буквально читала мыслительный процесс по его глазам. Да, возможно, вы правы. Я наклонилась над столом. Знаю, это было довольно давно, но не могли бы вы припомнить случившееся той ночью. Да разве такое забудешь? Это было ужасно. Правда, мистера Пэрриса я не знал. Я вообще с гостями почти не встречаюсь, если только меня не ставят в дневную смену. А это бывает, если вдруг работников не хватает. Вообще-то я видел, как мистер Пэррис поднимается наверх. Это было после ужина. Но мы не разговаривали. Тут рассказчик снова поправил себя. Хотя нет, неправда. Мы говорили по телефону в четверг. Он позвонил из своего номера. Попросил заказать такси на утро в пятницу. Я заказал. Куда он собирался ехать? В Хитхаус э, в Уэстлтоне. Я записал это в журнал. Вот почему я припомнил, когда полицейские спросили меня. Впрочем, мне этот дом и так знаком. Он находится очень близко от того места, где живем мы с мамой. Мне не понравилось, что к нам нагрянула полиция. Бран-Лоу-Холл. Такой прекрасный отель. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть и расслабиться, а не для... Не найдя чем закончить предложение, он умолк. «Признаться честно, в ту ночь накануне свадьбы я чувствовал себя не очень хорошо», продолжил Дерек спустя некоторое время, «из-за расстройства». «Что именно вас расстроило?» «Нет, я имел в виду расстройство желудка. Съел что-то не то». «Вы не присутствовали на вечеринке?» «Нет». «Но меня пригласили. Я так радовался за Сесили и мистера Макнейла». Интересно, что Сесили была, похоже, единственным человеком в отеле, кого Дерек называл по имени. «Мне казалось, что они идеальная пара», продолжал ночной администратор. «И так приятно было видеть ее счастливой». «Вы не знаете, где она?» «Пока нет, но надеюсь это выяснить. Только бы с ней ничего не случилось. Сесили замечательный человек, старается никому не доставлять хлопот, и всегда была очень добра ко мне. Можете подробно описать мне события той ночи, когда был убит мистер Перис? спросила я. Едва ли я смогу вспомнить детали. Вопреки подобному заявлению, Дерек явно хорошо подготовился. Набрав в грудь воздуху, он ринулся вперед. Я находился за столом, здесь, в десять вечера. Примерно в это время закончилась вечеринка для сотрудников. Судя по голосам, они славно провели время. Все были очень довольны. Мистер Перрис поднялся к себе в номер минут через пять после моего прихода, то есть приблизительно... Пять минут одиннадцатого. После этого мимо меня прошли всего несколько человек. Как обычные постояльцы, так и гости из числа приглашенных на свадьбу. Короче говоря, к полуночи я остался в полном одиночестве. И это хорошо. Я люблю свою работу, потому что мне нравится, когда я сам по себе. Мама готовит мне бутерброды. Я беру что-нибудь почитать, а иногда слушаю радио. Сесили вообще-то разрешает смотреть фильмы на компьютере, но... Я не хочу этого делать, потому как считаю, что моя задача — постоянно быть на чеку. «Так вы что-нибудь слышали или видели той ночью?» «Я как раз к этому и подхожу», — он снова набрал в грудь воздуха. Вскоре после полуночи вдруг ни с того ни с сего подал голос медведь. «Медведь? Это собака?» «Да, пес Сесили». По большей части он спит в доме, но иногда ночует здесь, на втором этаже. Там он в ту ночь и был, в своей корзине. Дерек махнул рукой в сторону округлого проема галереи на втором этаже. Видеть корзину со своего места он не мог, но звуки имеют свойство распространяться вниз. Хозяева его с собой не взяли, потому как свадьба и все такое, поэтому медведь устроился там. И он издал звук. Я подумал, что ему кто-нибудь на хвост наступил или что-то вроде того и поднялся по лестнице. Но там никого не было. Медведь лежал в своей корзине, как ни в чем не бывало. Видимо, ему просто плохой сон приснился. Я нагнулся и погладил пса, и вот тут кто-то и прошмыгнул. Прошмыгнул? Куда? По коридору, из нового лифта по направлению к крылу Мунфлауэр. Я уже упоминала, что Бран Лоу построен в форме буквы «Н». Присев рядом с собакой, Дерек находился... примерно посередине короткой перекладины с коридорами по обоим ее концам. Человек, который направлялся к номеру 12, должен был идти со стороны фасада здания. «Мог кто-то войти в отель с улицы?» — спросила я. «Не знаю». «Но парадная дверь была заперта?» Дерек замотал головой. «Прежде мы никогда не запирали дверь. В те времена не было нужды». Он нахмурился и добавил «важно». «Теперь закрываем». «Но кто это был, вы не видели». Особой нужды спрашивать не было. Силуэт, промелькнувший по коридору, мог находиться в поле зрения Дерека едва ли секунду. «Я подумал, что это был Штефан», — признался Дерек. Потом он затараторил буквально захлебываясь словами. «Я никому не хотел причинять вреда. Я только рассказал полиции, что видел. Тот человек нес ящик с инструментами. Ящик точно принадлежал Штефану. Я его тысячу раз видел». Еще на том человеке была вязаная шапка. Он приложил руки к голове, поясняя, что имеет в виду. Вы хотите сказать Бини? Да, Стефан часто носил Бини. Но свет был тусклый, и все произошло так быстро. Я заявил полицейским, что не уверен. Что вы делали дальше? Задала я вопрос после того, как заметили человека с ящиком. Пошел в главный коридор посмотреть, кто это. Но когда я туда добрался, Было уже поздно, он исчез. Скрылся в одном из номеров? Надо полагать. Вид у Дерека был несчастный, как если бы вся эта история приключилась по его вине. Полицейские сказали, что злоумышленник зашел в номер 12. Номер 12 располагался всего в пяти или шести шагах от места, где лестничная площадка выходила в коридор, и на той же стороне, что и противоположная дверь. Если Дерек направился прямиком туда, то неизвестный, получается, скрылся за считанные секунды. Вы слышали, как он постучал? Нет. Никто ничего не сказал? Нет. И что вы об этом думаете? Ничего я не думаю. То есть тогда я решил, что Штефан зашел в один из номеров, чтобы что-то починить, унитаз, например. Хотя это странно, потому что, вызывая рабочего, постояльцы всегда звонят мне. Но все было тихо. Ни малейшего шума, ничего. Так что, немного погодя, я вернулся за свой стол, и на этом все закончилось. «Больше вы ничего не слышали?» «Нет». Он потряс головой. «Дерек...» «Ну, как мне сказать такое мягко?» Фрэнка Перриса насмерть забили молотком. Он должен был кричать. Как-то не верится, что вы могли его не услышать. «Ничего я не слышал!» Он заговорил громче. «Я был в самом низу и слушал музыку по радио». «Хорошо, хорошо». Я дала ему успокоиться. А потом спросила, кто обнаружил тело. «Наташа, одна из горничных. Она, похожая русская или вроде того?» При воспоминании о случившемся глаза у него расширились. Наташа увидела труп, когда вошла убрать комнату. Говорили, что девушка все кричала и кричала, никак не могла остановиться. «Но это ведь произошло намного позже, на следующий день!» «Да!» Ночной администратор наклонился вперед и почти прошептал. «Кто-то повесил на дверь номера 12 табличку «Не беспокоить». Это сделали специально, чтобы никто не узнал». «Тогда почему Наташа все-таки вошла туда?» «Потому что табличку сняли». «Кто?» «Не знаю, это так и не выяснили». Больше парень сообщить ничего не мог. Я это видела. Вид у него был усталый. Спасибо, дорог. Мне так жаль, что это случилось. Отель с тех пор так и не стал прежним. Здесь постоянно такая атмосфера. Я часто говорю это маме. Как будто тут витает некое зло. А теперь вот еще и Сесили пропала. Когда она сделала тот звонок, я сразу догадался, что-то неладно. Сесили была сильно встревожена. Все это части одного целого, и мне кажется, эта история никогда не кончится. У вас есть догадки, кто убил Фрэнка Пэриса? Мой вопрос явно удивил Дерека, как если бы никто и никогда не просил его поделиться своими мыслями. Это был не Штефан, сказал мой собеседник. Даже если это Штефана, я видел идущим по коридору. Убийца не он, я уверен. Штефан был хороший парень, очень тихий. Я знаю, что мисс Трехерн, Лиза, то есть, не больно-то жаловала его и считала нечестным, но мне он нравился. Как думаете, ее найдут? Сесили Трехерн? Да. Непременно найдут. Уверена, что она цела и невредима, бодро произнесла я, хотя в душе прекрасно сознавала, что это ложь. Я пока и полных суток не провела в отеле, но атмосфера его уже каким-то образом подействовала на меня. Может быть, тут и впрямь витало то самое ощущение зла, о котором говорил Дерк. Не знаю, но вот в чем я твердо была уверена, так это в том, что Сесили Трехерн мертва.